Глава с е ь Тренировка в симуляторе. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Альберт Эйнштейн. Прежде чем заняться отработкой новых знаний, я решил посоветоваться с Искином н е й р о с е т ь и выяснить, что я делаю не так. Искин Каков прогресс моего обучения и что я делаю не так? Почему у меня не получается создавать автономные живые формы и как мне увеличить скорость взятия кораблей интоксикоидов под контроль? – спросил я. Дело в том, что вы пытаетесь манипулировать реальностью, опираясь на опыт псиона, а он, наоборот, только мешает вам. п с и о н по сути воздействует на материю, а ушедшие воздействовали на реальность. п с и о н изначально не может создавать самостоятельные формы жизни, но он может призывать их из других планов бытия и вселять в материальную форму, созданную или захваченную. Ушедшие стоят на порядок выше п с и о н о в можно сказать, что они полубоги. так как могут не просто манипулировать реальностью, но и по своей сути создавать из плана бытия все, что они захотят. Для того, чтобы создать живую форму жизни, необходимо создать нечто, что вы называете душой. Но это не подвластно ушедшим. Однако они могли использовать частицу своей души в качестве зародыша или частички, от которой и будет формироваться новая жизнь. Это то, что смогли изучить древние. Для того чтобы тебе оперировать большим количеством физических объектов нужны постоянные тренировки. Они увеличат твой уровень воздействия на реальность. А еще необходимо знать устройство объекта, на который ты хочешь воздействовать. Не обязательно брать под контроль весь огромный корабль. Достаточно взять под контроль одного-двух операторов, управляющих орудиями корабля, и произвести несколько выстрелов по соседним кораблям. Как все другие корабли постараются уничтожить предателя. Еще рекомендую пройти изучение строения их кораблей, исходя из собранных и проанализированных данных. Это в разы сократит не только скорость воздействия, но и значительно снизит расход сил. Еще ты можешь попробовать создать себе симбионта, помощника, который будет помогать тебе в распределении энергетических потоков твоего сознания, или, проще говоря, влиянием твоей воли на реальность. У древних были неплохие наработки в этом направлении. В будущем ты сможешь прокалывать пространственную реальность и создавать телепорты в любую точку вселенной. Только с этим надо быть очень осторожным, иначе тебя вообще может выкинуть в другую реальность или измерение. Этого для тебя пока хватит. Дальнейшую информацию я сообщу после того, как ты освоишь все выше перечисленное, сказал мне и с к и н А почему не сообщить мне сейчас? Данная информация может принести серьезный вред и даже р а з в о п л а т и т ь поэтому я рекомендую придерживаться четко выработанного плана. Или вы думаете, что древние были настолько глупы, что могли не понимать, о чем идет речь? А что ты можешь сказать по поводу обнаруженных нами паразитов и встреченных в системе двойной звезды? – спросил я Уискина. Это один вид паразитов, но разного уровня. Встреченные в системе двойной звезды это так называемые солдаты, которые занимаются порабощением новых раз, а встреченные в шахте это рабочие особи, которые есть основа колонии паразитов, которая и паразитирует на захваченном виде. Еще должна быть одна или несколько главных особей, назовем их для простоты королевами. Они и должны управлять всей колонией. то, что их сигналос обжитого места обитания говорит о том, что встреченный ими вид они не смогли взять под контроль. Предположительный математический анализ сходится на версии роя или схожих с ним групп, когда взять е под контроль одного члена этого роя сразу же узнает управляющая этим роем королева и пораженный особь моментально уничтожают. Или, возможно, это раса сильных псионов, способных выявить паразитов на дистанции и общающихся ментально друг с другом, когда смена образа мышления сразу же становится известна другим особям. Возможен также вариант совмещения этих двух вариантов, ответил и с к и н на мой вопрос. А чем это может угрожать нам и представляет ли нашей расе э т у угрозу? По моему анализу то, что заставило бежать паразитов, с вероятностью в 95% п р о ц е н т о в угрожает всему человечеству. Есть только один небольшой шанс попробовать договориться с ними при первой встрече. В противном случае результат с высокой долей вероятности будет губителен для всего человечества. Хорошо, давай займемся обучением по намеченной программе, сказал я и сразу же перешел в виртуальную реальность. Я очутился на вражеском корабле интоксикоидов в виде бестелесного духа, проникая сквозь многочисленные переборки корабля и изучая его строение. Некоторые зоны в конструкции оставались серым пятном, и, как я понял, не были изучены Искином. Но основная часть корабля была подробно прорисована. Я запоминал расположение непонятных двигателей, узлов, в которых сходились энергетические каналы, расположение и количество операторов, которые управляли кораблем и его вооружением. Изучал, чем занимается каждый оператор и какими системами он управляет. Действительно, понимание таких вещей намного упрощает манипулирование объектами. И если раньше мне приходилось брать под контроль весь корабль, то теперь достаточно было взять под контроль одного-двух паразитов, управляющих носителем, и я мог вмешиваться в работу всего корабля. Как только я в достаточной мере узнал состав и устройство огромных кораблей, то симулятор поменял реальность. Я оказался на высоком холме. А ко мне бежало несколько тараканов. Попытавшись взять над ними контроль, я потерпел неудачу. Меня постоянно кто-то выкидывал из их разума. Вспомнив, что я веду борьбу с паразитами, мне пришлось настраиваться на них. Это оказалось непростым делом. Паразиты были полуразумные. Самостоятельно они мыслили на уровне животных, но попадая в тело разумного существа, они повышали свой интеллект. Поэтому часть насекомых в е л и себя как полумные солдаты, способные выполнить простой приказ, но не способные на самостоятельное принятие решений. Взятие под контроль разума паразитов оказалось очень непростым делом. Прежде чем мне удалось отработать довольно быстрый способ, меня несколько раз съели заживо в симуляторе. Зато как только я отработал схему, манипуляция ими становилась очень быстрой. Я добился того, что они могли нападать на своих соплеменников, терять способность к управлению на длительное время и просто погибали под моим воздействием на их нейронные связи, когда я вызывал разрыв нескольких нервных окончаний. Как только я несколько раз подряд смог за считанные секунды вывести отряд из тридцати жуков из строя, симуляция опять поменялась. Теперь я находился на нашем разведчике, а против нас выступал флот из ста кораблей противника. Пока корабль оставался в невидимости, мне удавалось неспеша брать под контроль два-три корабля и вести огонь по соседним, заставляя их сражаться с друг другом. Но как только маскировка слетела, меня за считанные секунды уничтожали. Попытка увеличить радиус воздействия большого успеха не принесла. Поэтому мне пришлось ускорять скорость взятия под контроль носителей, что сразу же приводило к жуткой головной боли. Но тренировка шла своим чередом, и постепенно мне удалось оперативно брать под контроль паразитов и их носителей. Следующим этапом обучения была попытка создать себе симбионта. У меня перед глазами выскочило меню с вариантами создаваемых симбионтов. Их, как оказалось, было несколько видов. Первый это энергетический симбионт, который мог постепенно накапливать энергию в своем энергетическом теле, а потом очень быстро ее отдавать по требованию хозяина. были те, которые могли защищать от внешнего воздействия, забирая часть энергии воздействия на себя. Можно создать симбионтов в виде бактерий, которые могут жить в организме человека и давать ему п с и с п о с о б н о с т и и накапливать любой вид энергии в организме по желанию хозяина. Другая разновидность симбионтов выглядела в виде ручных питомцев. Их можно использовать в качестве сторожа или энергетического вампира, который будет высасывать энергию из противника. Еще несколько видов симбионтов с расплывчатыми характеристиками я рассматривать не стал и решил остановиться на симбионтах в виде бактерий. Следуя возникающим у меня в голове инструкциям, я создал небольшую колонию бактерий определенного типа по предоставленной схеме. а затем попробовал наделить их частичкой себя, своей энергетической и духовной составляющей. Как оказалось, эта процедура была очень болезненно и наносила серьезный вред энергетической составляющей тела. Когда я ее применил, то, честно говоря, думал, что помру от такой боли и выворачивающей сознание процедуры. Меня в буквальном виде вывернуло наизнанку и вернуло обратно. Хорошо, что я применил эту процедуру на столь микроскопических созданиях. А не попытался сделать это, к примеру, стараканом. Боюсь, что эту процедуру я мог бы и не пережить. но, как бы плохо мне не было, результат все-таки был: колония бактерий, как показывала нейросеть, успешно заселилась в организме и начала выполнять свои функции. Даже небольшое манипулирование псиэнергией мне стало даваться намного проще, а еще постепенно росла внутренняя накачка организма энергии. Неприятным моментом было то, что мне придется провести эту процедуру в реальности и еще раз испытать все ее прелести на себе. Потренировавшись с управлением внутренними энергиями, я решил, что пора заканчивать с тренировками и пора выходить в реальность. Тем более по показаниям Искина до завершения полета оставалось около 12 часов, а мне еще необходимо провести процедуру создания симбионта в реальности. Очнувшись после тренировки, я отправился в рубку, чтобы выяснить последние новости. Тем более, что когда мы уходили в гипер, был получен пакет данных для меня. В рубке был только дежурный пилот, а остальные члены экипажа отдыхали по каютам. Поэтому, взяв кристалл с зашифрованными данными, я отправился обратно в свою каюту. На кристалле содержались последние данные по формированию Объединенного флота. Через пятнадцать дней в системе, куда мы сейчас направляемся, должен появиться объединенный флот в составе д в а д линкоров, ста д в а д крейсеров, трехсот эсминцев, сорока пяти носителей малого флота и кучи вспомогательных судов. По анализу экспертов этого должно было хватить для того, чтобы разбить малый флот, обнаруженный нами в первый раз. Нас просили произвести разведку и сообщить самые свежие данные. Второй подобный флот сможет подойти только через месяц. Его собирают с самых отдаленных участков содружества. В ближайшее время рассчитывать на большее не приходится. К эвакуации все подготовили, и корабли ждут рядом с местами вероятного появления противника. Еще сообщалось, что удалось собрать 28 т о торпед с антиматерией, и на большее рассчитывать в ближайшее время не стоит. На маршрутах вероятного прохождения флота вблизи населенных систем строятся оборонительные станции и выставляются минные поля. Пока в Содружестве считают проблему с вторжением не критичной, но снижать уровень опасности до первых столкновений с Объединенным флотом не стали. Изучив всю поступившую информацию, я улегся в койку и занялся созданием симбионта. Как я и предполагал, весь спектр ощущений, испытанных мной в симуляторе, мне пришлось пережить и в этот раз. В итоге от запредельной боли я потерял сознание и очнулся только за час до выхода из гипера в контрольной точке.